Глава 13 Две недели поиска данных параллельно с улучшением команды Егора подходили к концу, когда нам удалось обнаружить не просто зацепку, а целый пакет информации. И все благодаря Егору. Когда мои ребята улетели разными рейсами в Японию по обычным туристическим путевкам, Егор предложил отложить улучшение его самого на потом. Причина заключалась в его идее проверить закрытые сервера ФСБ в центральном архиве. Сам бы он и за год не нашел нужной информации, но благодаря Дэми мы могли значительно сократить сроки. Так что, пока я мониторил изменения тел его ребят, Егор отправился в контору и, проникнув в архив, подключил закрытые сервера к выделенному и закрытому мобильному соединению. А вот дальше в дело вступил Дэми. Вот только, к сожалению, все время, пока Дэми работал с архивом, Егору приходилось оставаться в офисе конторы, изображая сотрудников ФСБ. По-другому было нельзя. Конечно, мы рассчитывали на пару суток работы моего ИИ, но все оказалось гораздо сложнее. Все файлы, мало того, что были запаролены, так еще и некоторые защищены, чем только можно и нельзя. Естественно, Дэми их взломал, но на это ушло приличное количество времени. Можно было и быстрее, но из-за просьбы Егора о копировании всей информации на тему руководства страны ускорить процесс не получалось. Чего там только не было. В основном, конечно, это были обычные доклады агентов конторы, отчеты, статистика и тому подобное. Что для нас было бесполезным материалом. Но вот некоторые разделы привлекли пристальное внимание не только Егора, но и мое. Начиная от компромата практически на любое должностное лицо, как в Кремле, так и в любом регионе РФ, и заканчивая отчетами по проекту возмездия и даже документами о проводимой операции против моей группы. Насчет возмездия, кроме места расположения Романа Валерьевича Бурнова, который являлся руководителем проекта, были еще данные о том, что проект закрыли. Точнее, почему? Все оказалось просто. Бурнов ликвидировал всех сотрудников проекта, одновременно с этим уничтожив все материалы, связанные с возмездием. Интересно, почему? Очень бы хотелось встретиться с ним и переговорить по данному поводу, но, к сожалению, времени на это у нас не было. А вот что касалось операции по поимке меня, любимого, и моей команды, нашлось много интересных фактов. Начиная от руководителя поисковой операции Сергея Павловича Горбунова и заканчивая личным курированием вопроса директором ФСБ. Как оказалось, мы были всегда почти на грани провала. Только чудом нам удалось успеть собраться в команду. Кроме того, меня очень опечалил тот факт, что я зря наговаривал на своего приемного отца. Его доклад в контору защищал меня, а не топил, как я думал. Более того, он даже пытался докопаться до правды, но не успел. «Хм, а не успел ли?» Документов, конечно, нет, но что, если его машину не просто так сбил грузовик? Вопрос без ответа. Тот, кто мог знать ответ, уже мертв. Разве что директор еще, возможно, в курсе. Собственно, после обнаружения документов Горбунова у нас дела пошли получше. Сначала его довольно подробный доклад на тему моей активации и анализ контактов с расой шаусов а затем подробные о возможных агентов Шаусов как в РФ, так и за рубежом. И вот эти данные с сопутствующими документами сопровождения оказались для нас настоящим открытием, как и информация о специальном отделе Совбеза ООН, который как раз и занимался охраной и размещением пленных агентов расы Альхасов. О последнем факте было совсем мало данных, но даже то, что мы обнаружили, стало для нас настоящим открытием. Из этих документов вытекало следующее. В РФ оказалась обширная агентурная сеть шаусов, причем не из простых людей, а из влиятельных чиновников и офицеров различных структур. Причем весь этот клубок Горбунов смог распутать благодаря тому, что был раскрыт один из агентов, причем с нашей помощью. Еще тогда я заподозрил водителя генерала в чем-то подобном, а вот Горбунов это доказал. Копнов Виктор Павлович, майор ФСБ и личный помощник генерала, оказался агентом шаусов. Кроме него на данный момент в подозреваемых находились более 200 человек. Из них 30 ФСБ, еще 40 в различных силовых структурах, а остальные были либо в регионах возле губернаторов, либо в аппарате президента. Вот такая вот разветвленная сеть агентов. Насчет зарубежных агентов Шаусов, то и тут был список из более чем двух подозреваемых. В том числе 27 из них находились в Японии. Конечно, не факт, что все они агенты, но шансы на ошибку были невелики, как я понял из докладов. Собственно, именно сейчас Горбунов занимался руководством специально созданного отдела по отслеживанию всех агентов Шаусов. Конечно, в первую очередь их интересовала Россия, Но и о других странах они не забывали. Особенно сильно мое внимание привлек отряд из пяти человек, которые находились в рядах Якудзы. Двух из них я узнал сразу. Блондинку-снайпера и того мужика в очках. Вот и первые наши клиенты. Собственно, первым делом я отправил данные всех подозреваемых Ленки. Пускай ребята их проверят тихонько. Еще один момент, который меня сильно заинтересовал, так это схема сотрудничества стран мира с шаусами. Как оказалось, шаусы предоставляли различную информацию людям в обмен на агентов-альхасов. Более того, все команды типа моей тоже получили цену от этой же расы. Причем меня живого оценивали в 20 агентов-альхасов, а мертвого в 5. Вот тут и проявился первый джек-пот – полные списки всех команд, участников игры. И все они были из разных стран. Моя из РФ, по одной из США, КНР, Аргентины, Бразилии и Англии. Естественно, фотографии конкурентов я сразу запустил через Деми в работу. Раз такая халява, то почему бы не воспользоваться? Но все это меркло перед другой информацией. Время. Теперь я знал, сколько у меня осталось времени. И вот тут все было грустно. Через 4 месяца все агенты Альхасов окажутся на Луне и будут переданы Шаусам. Пока что их отправляли всего по 10 пленных в сутки. Но как только SpaceX закончит полет на испытание своего корабля Starship на основе тяжелой ракеты, то это количество увеличится до 100 в сутки. И судя по информации, первая серия запусков с людьми на борту будет осуществлена через 4 месяца. Собственно, Starship уже не раз успешно доставлял груза на Луну, но пока что это все были роботы и строительные модули. Так как официально такой интенсивный запуск кораблей с людьми обозначался как освоение Луны и открытие постоянного поселения на ней. Подземная база, кстати говоря, уже была построена роботами и сейчас проходила последнюю проверку. После того, как Дэми закончил с поиском нужной нам информации, Егор изъял устройство связи и вернулся. Его миссия была выполнена. Мы теперь обладали всей нужной нам информацией. Осталось определиться с очередностью исполнения плана. С ребятами Егора я практически закончил. Завтра с утра они проснутся совсем другими людьми. По сути, я тут уже не нужен. Так что, предупредив своих о том, что, скорее всего, на днях либо их заберу из Японии, либо присоединюсь к ним, я решил задать третий вопрос Эйхану. Наконец, я смог выделить то, что считал самым важным пунктом в будущем. Учитывая тот факт, что Егор вернется в особняк только часа через три, я успею получить ответ. «Эйхан Малик, я готов задать вопрос» произнес я после того, как вышел на улицу и вошел в подсобное помещение возле гаража. Только тут не было камер наблюдения. Егор везде понаставил камер, что вполне логично и правильно. Произнес я нужную фразу, стоя в углу и контролируя все небольшое пространство комнаты с инструментами. Мне очень хотелось понять, каким образом появится Эйхан в этой комнате. Вот только все оказалось прозаичнее и совсем не так, как я ожидал. Вместо магических порталов или каких-то еще спецэффектов из-под стола с инструментами вылетел небольшой дрон, приземлился на открытом участке и включил голографическое изображение Эйхана. «Я слушаю твой вопрос». С иронией смотрел он на меня. «Каковы истинные цели проекта «Возмездие»?» Слегка расстроенно спросил я. «Это твой третий вопрос?» уточнил серьезно Эйхан. Мне почему-то показалось, что он был недоволен этим вопросом, как будто рассчитывал услышать что-то совсем другое. Странно. Я думал, он постоянно смотрит в эти свои линии судьбы будущего. Может, я ошибся? Изначально у меня было еще три важных вопроса. Первый — это «Как определить имеющимися возможностями агента Шаусов?» Этот вопрос отпал из-за обнаруженных данных ФСБ. «Если они смогли докопаться до правды, то и я смогу». Более того, Дэми уже сейчас проверял все связи подозреваемых конторой людей. Второй вопрос, который меня еще беспокоил, это «Какие правила игры для всех участников?» Тоже очень важный момент, но спорный. Почему-то я сомневаюсь в том, что услышу что-то новое для себя. Учитывая мое беспроблемное пребывание в РФ в течение двух недель, я думаю, что разобрался более-менее в правилах игры. Конечно, я допускаю возможность, что ошибаюсь, но мой заданный вопрос казался мне намного важнее данного. Третий вопрос, который также рассматривался мною, это «Каков полный список возможностей бойца Шаусов, которые он сможет применить против меня и моей команды?» Тоже очень важный вопрос, но уступающий уже заданному. Почему? Потому что если я не смогу победить этого бойца сам, то какой смысл мне бодаться с монстрами из ада? «Тогда почему я не спрашиваю о возможностях гостей из другого мира, которые будут атаковать нас из порталов? Да потому что считаю, что проект Возмездия как как-то связан именно с этой самой атакой монстров». «Да», — уверенно произнес я. «Хорошо», — печально вздохнул Эйхон. «Вопрос, скажем так, хоть и важный, но, увы, не тот, что тебе нужен, да. А жаль». «У тебя были неплохие шансы на успех, скажем так, да». «Разве они куда-то исчезли?» — удивился я. «В теории нет». Уклончиво ответил он. «Но что-то я сомневаюсь в том, что ты сможешь сам, без подсказок, преодолеть предстоящие проблемы. Да. Ты слишком далеко решил заглянуть, скажем так». «Возможно, вы правы». Пожал я плечами. Но если я не смогу справиться с текущими проблемами сам, то уж подавно не смогу противостоять тварям из ада. Я уже говорил тебе, как можно легко с ними справиться. Да. Печально улыбнулся он краем губ. Но ты решил, что сможешь что-то изменить сам. Жаль. Так что насчет вопроса? Несмотря на то, что ты задал не тот вопрос, что нужно, Я все равно слегка доволен твоим выбором, да. Хищно улыбнулся он. Мне даже стало интересно, как после этого решать свои проблемы на Умаре. Так что если ты сможешь преодолеть текущие свои проблемы и спасти своих жену и сына, то я, так и быть, дам тебе возможность задать мне еще парочку вопросов, да. Вот только учти, Это будут ответы уже в пределах правил, так как это моя личная инициатива. Так значит, все-таки на умаре. Задумчиво произнес я. Да. Кивнул довольно головой Эйхан. Проект Возмездия — это их личное детище по борьбе с порождениями бездны. Они уверены, что в этот раз в игре победят шаусы, а значит... Землю ждет полный захват демонами и другими тварями с той стороны. И их мнение имеет все шансы на реализацию, скажем так. Так как сами шаусы обладают слабыми познаниями и практикой в войне против нашего врага, да. Собственно, из-за этого факта умаре создали свои проекты в разных частях вашей планеты. «Но что смогут сделать пусть и подготовленные диверсанты после того, как планету захватят демоны?» — удивился я вслух. «Голыми руками против магии?» «Ты не понял», — усмехнулся он. «А все потому, что не знаешь, как действуют демоны, скажем так». Ты думаешь, что они явятся во плоти к вам, и вы будете с ними сражаться? Да? Нет, это лишь часть сражения. Демонам не нужна пустыня, да. Им нужны тела ваших магов. Так что, кроме банальных сражений, будут еще и невидимые, скажем так. У них есть магические возможности вселения душ демонов в человеческие тела, да. Для этого, правда, нужно много энергии и алтарь с жертвами, но, учитывая ваше население, они в первый же день смогут соорудить свой кровавый обелиск, да. После этого миллионы душ демонов ворвутся в ваш мир. Каждая из этих душ — отыщет человека с магическим даром, потом вселится в него, и человек превратится в демона, скажем так. «Да». «Они хотят активировать не людей, а демонов?» — изумленно уставился я на него. «Верно», — согласно кивнул Эйхан. «Никто не знает, выйдет у них или нет. Но у Марии сами не знают, каков будет результат. «Да». Но если они окажутся правы, то в тылу у демонов появятся те, кто захотят их уничтожить и истребить на корню, скажем так. Причем не просто какие-то там случайные люди с улицы, а вполне разумные и умелые демоны, да. Вот только они уже будут не просто демонами, но и диверсантами, что свято верит в свое предназначение, скажем так. «Если это настолько важный эксперимент, то почему вы недовольны своим рассказом, да еще и хотите помешать?» — задумчиво спросил я. «Потому что это неэффективно и опасно, скажем так», — хмуро заявил он. «Мало того, что для такой мести нужно пожертвовать миром и магами, так еще и непонятно, чего именно они смогут достигнуть. Может, они победят и потом развернут оружие в нашу сторону? Да. Не окажется ли лекарство страшнее болезни? Есть еще много спорных моментов, да. Вот только на умаре не хотят нас слушать». Да и многим другим расам интересно, что из этого выйдет, скажем так. Моя же раса считает, что запуска данного проекта лучше избежать. Да. Лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Вспомнил я пословицу, что так хорошо подходила к данной ситуации. Может, я и неопытный дипломат, но даже мне хватило знаний, чтобы понять, Эйхану просто жалко терять столько магов, возможно, впустую. Вот и злиться». «В общем, правильно», — подумав, подтвердил он. «Почти так и есть, да. Смысла гоняться за непонятным результатом мы не видим. Или ты думаешь, что жертва размером с целый мир — это нормально, да? Так это вы же сами открываете порталы, или нет?» Хитро прищурившись, спросил я, «Твою хитрость я понимаю и вижу, да», — улыбнулся он, «но ответ ты получил, а мне уже пора. Надеюсь, еще увидимся, да. Прощай». Изображение исчезло, а дрон заискрился, вспыхнул и сгорел без следа. «Вот и поговорили», — называется. Как ни прискорбно это осознавать, но мой вопрос оказался бесполезным. Вот и верь после этого в интуицию.